«Глава восьмая. Я не первый год вожу машину, но до сих пор не научилась справляться с волнением, выезжая на запруженную машинами улицу. Еще я теряюсь в незнакомом месте и не знаю, куда ехать. Обычно, когда мне предстоит отправиться туда, где я ни разу не бывала, я звоню своему приятелю Александру Гутрову и ною в трубку. «Шура, объясни, как рулить?» Тяжело вздыхая, он начинает составлять маршрут. Кстати, он удивительным образом знает, какие светофоры встретятся на моем пути, где нужно повернуть направо, а где налево. Одним словом, Александр для меня безотказный навигатор. Но сейчас и он мне не поможет. Потому что дорогу-то я прекрасно знаю, а вот двигаться не могу из-за трясущихся рук и ног. В таком состоянии лучше не выезжать на трассу. Надо успокоиться. Схожу-ка я в магазинчик, куплю шоколадку. Небольшой с виду супермаркет внутри оказался неожиданно просторным. Я отправилась бродить между стеллажами, размышляя, что лучше купить — печенье или конфеты. Наконец выбор пал на зефир. Я схватила коробку и услышала характерный высокий голос Светланы Пещериной. «Дашенька, здравствуйте!» «Добрый день, Светлана! Рада вас видеть!» — обернулась я. «Решили в нашем магазине отовариться?» — продолжала она. «Правильно, у нас тут хороший выбор и цены приемлемые. Вот только...» Договорить она не успела. У ее сумки, висевшей на тележке, оторвалась ручка, Редикюль упал на пол. «Вот досада!» — воскликнула пещерина. Нагнувшись, она подняла сумку и тут же послышался глухой звук. «Я уставилась на выпавший из нее кирпич, родной брат тех, что получила в посылке Грибальде». «Ой, еще и дно разорвалось! Какая незадача!» Расстроилась Светлана. «Ладно, не стоит переживать. Куплю новую». «Зачем вы таскаете с собой кирпич?» Не удержалась я от вопроса. «Это энергетическая подзарядка», пояснила Пещерина, бережно подбирая камень. «Хорошо, что не разбился. Подарок от Егоров и меча Пескунова. Слышали о нем?» «Сарь государства Новая Табаско?» усмехнулась я. Светлана осторожно уложила кирпич в корзину. Егор Фомич — гениальный человек. Я имею честь быть его белошвейкой. Никому пижамы и халатов не шью, но для Пескунова готова что угодно сострочить Егор Фомич производит косметику, но не химическую, которую в магазинах видимо-невидимо, а стопроцентно натуральную. В Табаско работает завод. Там есть НИИ по изучению народных рецептов. Крупные-то концерны дурят народ, А современные врачи думают лишь о собственной выгоде. Вот зачем нас постоянно эпидемиями пугают? всякие птичий грипп, свиной или собачий, коровье бешенство. Да нет таких болезней. Просто производителям лекарств нужно их наивным гражданам впарить. Вот они и стараются. Егор Фомич к докторам-рвачам не ходит. Он понимает, что все недуги бывают от плохой циркуляции энергии. Я тихонько попятилась, но пещерина не отставала. Об этом у всех древних философов и целителей Востока написано. Егор Фомич нашел уникального шамана, который живет там, где упал Тунгусский метеорит. Небесное тело разрушило церковь, ей очень много лет было. И кирпич в развалинах обладает уникальной способностью очищать ауру, направлять поток космических лучей, оздоравливать нас. Я всегда ношу его с собой. «И даже простудой не болею». «М-м-м», пробормотала я, — еще повод побыстрее удрать от общительной Светланы. А она продолжала. «Раз в год Пескунов летает в тайгу и покупает новые кирпичи. И их надо регулярно менять, а то целительные свойства пропадают». Мне стало смешно. Тунгусский метеорит рухнул в начале двадцатого века. С тех пор больше ста лет прошло. Кстати, ученые до сих пор расходятся во мнении, что же именно прилетело тогда к Земле и взорвалось в глухой тайге. И вроде осколков никаких не найдено. Кроме того, откуда в лесной чаще взяться кирпичным постройкам. Но даже если предположить, что у развалины церкви до сих пор источают целительные волны, то почему кирпичик, попав к покупателю, теряет свои свойства? Куда внезапно девается его энергия? И каковы размеры руин? Они что, больше карфагена? Но почему у некоторых даже не глупых людей начисто отшибают разум при встрече с мошенниками? Егор Фомич всегда думает о тех, кто входит в его ближний круг, дарит друзьям кирпичи, с воодушевлением рассказывала Света. Тащить их тяжело, да и в самолет с таким грузом не пустят. А багажом Егор Фомич никогда камни не отправляет. Уж не знаю, почему не хочет. Мне он кирпичи из Канска. Это город такой почтой посылает. Ой, телефон, простите. Да, алло, слушаю. Я, воспользовавшись тем, что модельер отвлеклась, юркнула вглубь стеллажей и наткнулась на Татьяну Фёдорову. «Рада вас видеть в нашем супермаркете», — заулыбалась-то. «Собрались в гости?» «Почему вы так решили?» — удивилась я. «Зефир прихватили», — засмеялась она. «Я купила его себе», — пробормотала я. Татьяна нахмурилась. «Даша, если вы съедите зефир, к вечеру непременно свалитесь с мигренью». «Правда?» — удивилась я. «Почему?» «Сладкое вызывает головную боль», — вздохнула Федорова. «И оно совсем не полезно, наоборот, вредно. Ваши друзья...» Курага, чернослив, изюм, финики, натуральный мармелад. Подчеркиваю, не магазинный, а приготовленный дома. А вот варенье исключите из рациона. Вместе с шоколадом, печеньем и прочим. Видите вон ту женщину?» Я проводила глазами грозную даму. «Да». «Сколько ей, по-вашему, лет?» «Ну, не знаю, наверное, слегка за пятьдесят». «Тридцать два года», — объявила Таня. «Это моя соседка, Аня Собакина. Она уже сейчас не способна завязать самостоятельно шнурки. А что дальше будет? Посмотрите, что у Собакиной в тележке. Хлеб, белый батон, масло сливочное, копченая колбаса, торт, глазированные сырки», перечислила я. «Остальное не вижу». Татьяна вздернула брови. «Поверьте, наверняка она еще жирный сыр, сосиски, готовые котлеты». «Шматок свинины и мороженое прихватила. А теперь поверните голову налево». Спиной к нам стоит молодая струйная шатенка в джинсах. «Какие у нее продукты?» Федорова мне надоело, но я покорно забубнила. Капуста брокколи, спаржа, кабачки, лоток с куриной грудкой, бутылка дорогого оливкового масла, помидоры, сухофрукты. «Интересно, правда?» — улыбнулась врач. И чуть повысила голос. «Лидия Петровна, рада вас видеть!» Шатенка обернулась, уронила кошелёк, мгновенно, не сгибая колени, наклонилась и подняла его. «Танюша, как дела?» «Прекрасно. Вы чудесно выглядите». «А как иначе? Благодаря вашему фитнесу. Мне-то всего двадцать один год». Сделав паузу, собеседница засмеялась и закончила фразу. «До дожить осталось» я постаралась скрыть удивление изумительно стройная гибкой даме судя по плотной сеточке морщин лице и шеи явно было хорошо за семьдесят бабушка сколько можно тебя ждать крикнул отказ и звонкий голос ой прости танюша внучка злится!» — спохватилась лидия петровна и в припрыжку понеслась на зов я почему то стала оправдываться совсем недавно завершила разговор с григорием константиновичем «Разволновалась, а сладкое мне всегда помогает успокоиться». «Дашенька», — мягко остановила меня Таня, «вы сейчас видели двух женщин, ведущих принципиально разный образ жизни. Решайте, кто из них вам больше нравится». «Естественно, Лидия Петровна», — сказала я. «Тогда потихонечку следуйте той же дорогой», — сказала Федорова. «Вы на машине?» Я кивнула. «Можете мне помочь?» — попросила Таня. «Вчера я отвезла свою коняшку в ремонт. Довезите до работы без лошадную девушку, а я приглашу вас на занятия нашей группы с немудреным названием «Здоровье». Всего-то час. Выучите простые, но эффективные упражнения. Денег платить не надо. Идёт?» Я попыталась найти причину для отказа. «Я абсолютно не спортивный человек». «У нас все такие среди новичков. И в чём заниматься? Нужна спортивная форма!» Татьяна приложила палец к губам. ц Сейчас вернусь. Какой у вас размер обуви?» «Тридцать восемь», — ответила я. Таня исчезла за стеллажами. Я оглянулась на коробки с печеньем и шоколадом. «Столько вкуснятины! И что, отказаться от этого на всю жизнь?» Неужели нельзя есть что хочешь и быть такой, как Лидия Петровна? «Серпеть не могу брокколи со спаржей. И вообще совершенно не готовы переходить на рацион кролика». «Вот, простая майка, черные лосины, носки и кроссовки», весело сказала Федорова, возникая рядом. «У нас все просто, никто не наряжается на занятия в стразы и перья. Деньги с собой есть? А то я вам все сама оплачу». Я поняла, что попало под танк. Вытащила из кошелька кредитку и поплелась кассам. «Скажите, а давно Григорий Константинович живет в Вилкине?» — спросила я, когда мы сели в машину. «Вроде год с небольшим», — не совсем уверенно ответила моя спутница. «Он купил особняк писателя Варкова, когда тот уехал в Германию. Я о Морозове ничего не знаю. Он по поселку не гуляет, в магазины не ходит. Вот Иля пыталась со всеми подружиться, зазывала к себе, сама тоже набивалась в гости, но ее неохотно приглашали и к ней не ходили. «Почему?» — удивилась я. «Конечно, я совсем не знала Илона, но она показалась мне милой, открытой девушкой». Таня начала рыться в сумке. Супруга Морозова изо всех сил пыталась изображать из себя взрослую замужнюю женщину, Но скажите, может ли, допустим, Нина Парамонова ее таковой считать? У психолога сын ненамного младше лоны Да, встречаются совсем юные люди, которые не по годам развиты. Но Элона была не из их числа. Наоборот. Но на удивление глупое, просто тупое и к тому же очень эгоистичное. Григорий Константинович — самый богатый человек в поселке. У него роскошный дом, земли больше гектара. «Армия, прислуги». Илона на моей памяти ни разу в одном и том же платье не показалась. И каждому наряду у нее были туфли, сумочка, украшения. Шубки она зимой меняла, как носовые платки. Ежедневно к Морозовой с утра приезжал массажист, а потом стилист делал ей укладку. Или в нашем супермаркете выглядела волшебным созданием принцессы среди дровосеков. Татьяна рассмеялась. «Теперь посмотрите на пещерину. Света гордо называет себя модельером, но на самом деле она портниха. С утра ночи с иголкой над шитьем горбатится. Сама вам фасон юбки придумает, раскроит и сострочит. Работает пещерина быстро и качественно, но разве ей хоть сотую часть богатства Морозова накопить? У Светы домик в сто квадратных метров. Мебель она в Белоруссии заказывала. Искала где подешевле». Участок пятнадцать соток, машина в кредит взята, и у нее сестра больная в инвалидной коляске после аварии сидит. Ну и какие чувства Светлана испытала, когда Илона к ней в гости без приглашения приперлась? Девица кекс принесла и завела светскую беседу. Начала взахлеб рассказывать, как с папочкой путешествовала по Америке, что там купила, в каких ресторанах ела, снимки в телефоне показывала и посоветовала. «Непременно слетайте на лето в Майами, вам там понравится. Магазины чудесные, еда вкусная, можно дом на три месяца снять. Хотите телефон риэлтора, подскажу». После того, как Илона вон умилась, Света мне в истерике позвонила и попросила. «Пожалуйста, дай успокаивающий чай, я вся трясусь». Я испугалась, что сын Гой и сестрой Пещериной совсем плохо понеслась к ним, а там ее сестра рыдает. «Я отравлюсь, Света к дому привязана, все пальцы иголкой стыкала, на меня все деньги тратит, ничего себе позволить не может, а эта фифа, ни копейки самостоятельно не заработавшая, по миру летает. Почему такая несправедливость?» Татьяна вздохнула. «Кое-как я пещеренных утешила. Ингу спать уложила, села со Светланой на кухне, она спрашивает, неужели Илона не видела, к кому в гости нагло ввалилась?» Не поняла, что я с трудом выживаю. Одна сеструтину. Какого черта она тут хвасталась, бриллиантами сверкала, золотом звенела. Ну и как Свете объяснить, что Уилья просто дурочка? Пещерина Морозова после того, чаепития старалась по большой дуге обходить. А с нашей королевой весны как было? Аида так плакала. Смешно, конечно, из-за ерунды расстраиваться, но все равно обидно». «Королева весны?» — не поняла я. Фёдорова слегка ослабила ремень безопасности. «Вилкини жизнь бьёт ключом. У нас чрезвычайно активный комендант посёлка Степан Юрьев и энергичные члены совета жильцов. Они вечно что-то устраивают, приглашают артистов всяких знаменитостей в клубе, кто только не выступал». Работает много кружков по интересам, школа молодой мама, гимназия развития для дошкольников. Под Новый год дома обходят Дед Мороз со Снегурочкой и дарят конфеты. Конечно, все знают, что роль дедушки исполняет Владимир Парамонов, а во внучках у него Аида, да и подарки с карамельками копеечные. Но как приятно утром 31 декабря увидеть на пороге этих двух сказочных персонажей в соответствующих костюмах. «В марте же непременно устраивает праздник с выбором королевы весны. Недели за две до торжества на стене магазина вешают ящик, куда надо опускать записочки с именем той, кого, считаешь, достойной этого звания». «Здорово», — улыбнулась я, — «в Ложкине ничего подобного не устраивает». Так у вас нету наших Алевтина Валерьевна и Степана Юрьева», — усмехнулась Таня. Переселись они в ложки, на вы тоже на лужайках в маскарадных костюмах поплясывали. Листки с фамилиями подсчитывает совет жильцов. Все очень серьезно, прямо как на настоящих выборах. Итог подводят за пару суток до мероприятия, но результат объявляют на празднике. Дальше награждение. На голову избранница выдружают корону. На грудь вешают ленту, а в качестве подарка ей предоставляется 10-процентная скидка в нашем супермаркете. Корзина фруктов и парфюмерный набор. В общем, в этом году организаторы бюллетени просмотрели и домой ушли. А листок с именем победительницы забыла на столе. Его увидела уборщица, и на следующий день к обеду все знали, что коронует таиду Никого это не удивило. Рашидову любят, она милый человек, добрый, отзывчивый. И что? Начался праздник. Выходит Степан на сцену и объявляет. «Королева весны», Юрьев делает многозначительную паузу, народ поворачивается в сторону Аиды, начинает аплодировать, а он договаривает «Илона Морозова».